Глава восьмая. Кэптан. И эту, и эту. О! Зои подбегает к подоконнику и хватает маленького плюшевого медведя. И этого тоже. Она толкает игрушки в свой рюкзак и, высовывая язык от напряжения, пытается застегнуть молнию. Я смеюсь и опускаюсь на колени рядом с ней. Почему бы нам не оставить кого-нибудь, чтобы было место для новых друзей, а? Наверняка ты там найдёшь кого-нибудь. Она смеётся и хлопает в ладоши. Потом её взгляд скользит через моё плечо, и она бежит к моему отцу в вашещему в комнату. Мне радостно видеть Зои весёлой, но я не могу забыть, как она плакала из-за Виктории, готов поклясться, что моя грёбаная грудная клетка в тот момент треснула. Раньше она плакала, когда я навещал её, а потом наступало время уходить. И вдруг на тебе, видеть её слёзы из-за девушки, которая не стоила её внимания, было тяжело. Если честно, я пережил самый неприятный момент в моей жизни. Я мог бы уступить, но нет. Я стоял на своём, хотя в моём животе образовался болезненный скрученный узел. Это продолжалось всего несколько минут. Потом Зои отвлеклась и всё забыла, но я не мог стереть из памяти её заплаканное личико. "Готова, малышка?" спрашивает отец и раскрывает руки, чтобы поднять её. Она улыбается ему. "Да, я хочу увидеть всех-всех животных. Всех-всех. Хорошо?" прищуриваясь, глядя на своего отца. А я и не знал, что он эмоциональный человек. Конечно, он был добр к нам, но без всяких сантиментов. Когда мои биологические отец и отец Ройса были убиты, нам не было и года, а Меддик, его родной сын, был всего на пару недель старше нас, и Роланд взял нас вместе с нашими мамами, чтобы жить всем вместе. Наши отцы были его лучшими друзьями, равными рядом с ним, как и мы трое сейчас. План состоял в том, чтобы мы выросли и заняли их места. Только так можно было сохранить власть. Вот почему Роланд без колебаний взял нас к себе, а потом, потом были убиты наши матери, включая мать Меддика, убиты служанкой. В тот день Роланд стал настоящим отцом для нас троих, а не просто отцом на замену. Он любил нас одинаково, но и он совершал ошибки, как все. Когда мы учились в начальной школе, его осудили за изнасилование, которого на самом деле не было, и якобы это изнасилование произошло в угнанной машине полной наркотиков. Ему дали 15 лет. В суде он мог бы легко откупиться, но не сделал этого, чтобы защитить будущее, которое планировал для нас. Долгие годы он следил за нашим воспитанием, находясь за решёткой, а мы исполняла для нас роль матери. Он скрыл то, чего не должен был скрывать. И самым тяжёлым днём для меня стал тот день, когда я узнал, что он нам не родной отец. Думаю, что и для ребят тоже, но это ничего не изменило. Мы всегда верили в нашего общего отца, даже когда он бывало выводил нас из себя. Просто мы знали, что каждый его шаг был направлен на то, чтобы так или иначе защитить нас. И сейчас я понимаю это лучше, чем когда-либо. На за последние пару месяцев мы увидели его с совершенно неожиданной стороны, и эту сторону в нём открыла Зои. Клянусь, его глаза блестят, когда он смотрит на неё и кивает. Хорошо, Зо, конечно, мы увидим всех. Она снова хлопает в ладоши и выбегает за дверь. Дядя Бро, где ты? Это она так называет Тройса. Бро. Я улыбаюсь и передаю её рюкзачок с игрушками отцу, и ещё один пустой на всякий случай. Анна настаивает на том, чтобы мы взяли с собой её плюшевых приятелей. Роланд ухмыляется, но быстро становится серьёзным. Тебе не нравится, когда она исчезает из поля твоего зрения, а ведь послезавтра ты возвращаешься в школу. Я должен что-то предпринять. Медлю, прежде чем ответить. Самое главное, чтобы она с ней не общалась. Отец кивает, но ничего не говорит. Зои, заметив, что мы спускаемся, бежит к нам, но останавливается на полпути, чтобы вернуться к Ройсу и откусить ещё кусочек пончика. Он смеётся, подхватывает её, и мы все выходим на улицу. Не же говорил тебе, малышка, дядя Бро тебя не подведёт? шутит Ройс. Я открываю заднюю дверь лимузина отца и обнаруживаю, что Майбл уже там. Привет, маленькая мисс. Майбл помогает Зои сесть к себе на колени. Ты готова ехать в зоопарк? И деда тоже. Но я оглядывается на нашего отца, и его лицо вспыхивает нежностью. Яйдузо. Он поворачивается ко мне и говорит: "Нет ничего плохого в том, что маленькая девочка проведёт несколько часов с двумя людьми, которые её любят. Это нормально, капитан". "Для нормальных людей, да, но мы не нормальные. Мы брейшо". Отец смеётся, его ладонь опускается на моё плечо. Тот факт, что это заставляет тебя задуматься, уже говорит достаточно, но, капитан, Зоу это я навсегда, и ты можешь время от времени делиться ею с нами. Я сдерживаю улыбку и просовываю голову внутрь машины. Мисс Мейбл. Мальчик мой. Она улыбается, когда Зоу хватает её за руки и заставляет хлопать в ладоши. Я тянусь, чтобы поцеловать Зоу и Фшику. Скоро увидимся, солнце моё, но я уже скучаю. Она кивает, но смотрит мимо меня. Дядя Бро. Я здесь, Мишка Зоуи. Смеётся Ройс и протягивает ей остаток пончика. Пока папочка она вгрызается в пончик, я пристёгиваю её ремнём безопасности, потом отступаю, пропускаю отца. Он садится, машина отъезжает, и вот мы с Ройсом уже забыты. С крыльца спускаются Рейвен и Меддок. В руке Меддока бокс с льдом, в руке Рейвена одеяло. Готовы? спрашиваю я. Нана хочет остановиться и купить мороженого по дороге. Ворчит Меддок, хмуро глядя на жену. Мне нужно остановиться, чтобы купить мороженое. поправляет она. А ещё шоколадку, чипсы и прочее дерьмо. Там будет барбекю. Мы ему ребёнку нужно дать хоть немного белка. Ты можешь не любить сладости, здоровяк, но то, что внутри меня наполовину моё, а значит, у него должна быть моя любовь к вкусняшкам. Ты чертовски ошибаешься, детка. Он прижимается губами к её волосам. Иногда дети не наследуют плохие привычки своих мамочек. Рейвен недовольно фыркает, а Ройс смеётся. Мендик прищуривается и переводит взгляд на Ройса. Что? рявкает он. «Теперь я попал тебе под руку, братан», — дразнит Ройс. «И по делам», — возникает Рэйвен. «Что, черт возьми, ты имеешь в виду?» — поднимает бровь Мэддок. «А то, что Ройс должен мне пачку двадцаток, и еще он тайно читал книги про беременность, которые дала мне Мэйбл». Ройс смеется еще громче, а Мэддок крутит пальцем у виска и идет к моему внедорожнику, чтобы положить в багажник бокс со льдом. Я бросаю взгляд на окно Виктории и спрашиваю Рэйвен. «Она ушла Нет, но вообще не знаю. Вроде я слышала, как она вышла через заднюю дверь, когда я была в душе. Киваю, проскальзываю на водительское место, вставляю ключ в замок зажигания, рычу и выскальзываю обратно. Обхожу дом с правой стороны и резко останавливаюсь, заметив её. Она стоит на коленках перед клумбой Зои. Эту клумбу мы разбили перед тем, как малышка вернулась домой. Точь в точь такую же, как была у Марии. На ней высажены цветы всех существующих оттенков фиолетового. Виктория вздыхает и закрывает глаза. Глубокая складка прорезает её лоб. Мне не хочется, чтобы она видела меня. Разворачиваюсь и возвращаюсь к своему внедорожнику, но на этом моя выдержка заканчивается. Дверью я хлопаю так, что слышно, наверное, на несколько миль вокруг, и шумно стартую. Может, я и оборвал её мысли, но свои точно нет. Что она делала у клумбы? Почему так горько вздыхала? И почему, чёрт возьми, меня это волнует? Ударяю по рулю и крепко хватаюсь за прохладную кожу. Никто не вздрагивает, никто не задаёт мне вопросов. Это то, как мы живём. Больно мне, больно им и наоборот. Гнев одного, ярость другого. Ярость поддерживающая, направленная на того, кто приносит боль. Мне не больно, но меня что-то сильно тревожит. Что? Дорога до площадка не занимает много времени, и мы, приехав, сразу же начинаем игру. Сначала я погружён в свои мысли, но постепенно увлекаюсь. Мак, он появился здесь раньше, заканчивает с первой партией барбекю как раз в тот момент, когда всем нам хочется отдышаться и положить что-то в рот. Играть мне больше не хочется. Я вытираю пот со лба и смотрю на Джейсона. Он травит анекдоты рядом с Маком, Хлоей и какими-то девчонками. Потом выбрасывает тарелку, перемазанную кетчупом, и отправляется обратно на площадку. Никто из нас не заметил ничего подозрительного, как мы и надеялись. Джейсон ведёт себя как обычно, привлекает к себе внимание всеми доступными способами. Ройс стягивает футболку через голову и тоже вступает на площадку. Девчонки начинают кричать и свистеть, заставляя Джейсона обернуться. Он прищуривается и начинает стучать мячом. Ройс слегка приседает, затем они оба бегут. Угадывая движение Джейсона, Ройс с лёгкостью забирает у него мяч, ведёт какое-то время и с силой швыряет в грудь Джейсону. Тот со смешком ловит и собирается забить трёхочковый, но Ройс подпрыгивает, зависает в воздухе и отбивает атаку. Джейсон протягивает руку, и Ройс даёт ему пять. Взгляд Джейсона скользит в нашу сторону, но не задерживается. Никакой агрессии с его стороны ни к одному из нас. Может быть, те ребята из бургерной не имели к нему никакого отношения. Что дальше, чёрт возьми? говорит Меддок, накидывая на голову плащанцы и оборачивая вокруг шеи. К нам подходит Ройс. Давайте посмотрим, как пойдут дела в школе и будем плясать оттуда, говорю я, и они с Ройсом кивают в знак согласия. Рейвен понравилась на обновлённых складах, да? ухмыляется Ройс. Чёрт возьми, чувак, понравилось, и теперь она постоянно об этом говорит, хмурится Меддок. Она скучает по боям. Напряжение стягивает его лоб, когда он смотрит, как Рейвен крутится на одеяле в попытках устроиться поудобнее. Она чувствует себя бесполезной. Вот в чём проблема. Для неё тяжело вот так сидеть, сложа руки. Глаза Мэддика возвращаются к нам. Нужно помочь ей найти то, что ей действительно нравится, потому что раньше она занималась всяким дерьмом ради выживания. Короче, ей нужно прочистить мозги. Да, она всё ещё хочет драться. Посмотрим, что будет после родов. придётся присматриваться к тренерам. Глядишь, найду такого, чтобы не пришлось убивать в процессе. Настоящий бокс, а не бои без правил, как там на складах. Он хмурится. Нет, нужно держать её оттуда подальше. Парни, а как насчёт концерта? спрашивает Ройс. Мэдд кивает. А что, можно сходить, но я надеру задницу любому, кто подойдёт к ней ближе, чем на 4 фута. Да ладно. Возьмём места в бизнес-ложе. Туда никто не просочится. Ройс сочувственно смотрит на брата. «Страдаешь от недотраха?» Взгляд Мэддека тут же устремляется в его сторону. «Да пошёл ты!» «Ну вообще, да, точно. Хотя я единственная, во что она может вложить всю свою необузданную энергию». Ройс смеётся. «Ага, это мне нравится. Продолжаю укатывать её, неважно, ребёнок на борту или нет». Мэддек захватывает его голову в замок, но Ройс выворачивается и оба смеются. «Я ухожу», — объявляю я. «Мак подвезёт вас, ребята, домой?» Ежей, не парься, говорит Мендок. Я киваю и направляюсь к своему внедорожнику, чтобы провести остаток субботы в зоопарке со своей дочерью. Ройс выливается в группу друзей Мак и Хлои, а Мендок падает на одеяло позади Рейвен и притягивает её к себе. Зои отключилась в ту же секунду, как мы выехали на автостраду. Как я и предполагал, как только я подтвердил, что еду, мой отец отпустил своего водителя, и домой мы возвращаемся в моём внедорожнике. Дорога занимает около часа. Мейбл, будучи Мейбл, использует время с толком. А знаешь, она напоминает мне тебя. Слышу её голос с заднего сиденья, такая живая, всегда улыбается и всем делится с другими. Я издаю тихий смешок, отец смеётся рядом со мной. "Хей, только не думай гадостей, парень", предупреждает Мейбл. Я смеюсь ещё громче, а отец оборачивается к ней, чтобы сказать. Я почти уверен, что мои мальчики не из тех, кто делится На этот раз смеётся Мэйбл. «Так уж и все». Перестраиваясь на другую полосу, я подтверждаю. «Согласен», — рой с обеими руками за то, чтобы с ним делились. Не знаю, какой смысл уловила Мэйбл в моих словах, но она говорит. «В этом нет ничего плохого, по крайней мере сейчас. Да ему время. Он найдёт кого-нибудь, и сама мысль поделиться покажется ему скверной». Она замолкает, убедившись, что поймала мой взгляд в зеркале. «Брейшу требуется много усилий, чтобы понять это». Да ты просто пифия. Я хмуро смотрю на дорогу. Да мой мальчик, я всё верно сказала. В ту секунду, когда щёлкнет в мозгах, всё закончится мгновенно и навсегда. Это обнадёживает мисс Мейбл. Мой отец смеётся, и Мейбл тянется вперёд, чтобы шлёпнуть его по плечу. Ну-ка, перестань. Ты знаешь историю о вороне и волках, говорит она. Конечно, мы все знаем. У них одна миссия защищать свой дом. Ворон поведет волков. Волки уничтожат всех, кто угрожает им. Сплоченная команда. Сначала я думал, что это судьба моего брата и Рэйвен, но, очевидно, Мэйбл думает о большем. «Мы, Брейшо», — снова начинает она, — «мы волки. Когда мы решаем, что хотим чего-то, это становится нашим. Пути назад нет, мы не передумаем. Это написано на небесах и выгравировано на стенах ада». «Я еще не принял никакого решения», — говорю я. Она кивает. Я что так поти молчит. Через 30 минут мы подъезжаем к дому. Отец вылезает и помогает Майбл выйти из машины. Она подходит к моему открытому окну и смотрит на меня с суровым выражением лица. Возможно, ты ещё не принял решение, но эта девушка уже всё решила. Почему это имеет для меня значение? Она говорит не сразу. Я сказала, если Брейша хочет, Брейша получает. Я хмурюсь. Виктория не Брейша. Мейбл ухмыляется, гладит меня по щеке и уходит. Зачем она это делает? Ты имеешь в виду, зачем заставлять тебя задуматься и оценить то, чего у тебя нет? Отец вздыхает, как будто я не выучил уроки. Это то, что делают матери и бабушки. Я киваю и отвожу взгляд. Мейбл нам ближе всех.